либо мы видели звезду. Серая слякоть столичного января. Тяжелее от сырости обувь. Усталые тучи, измучившись от однообразия, почти подползают к холодному, проплешенному асфальту. Издёрганные от многолюдья нервные женщины в сатиновых халатах гоняют в вестибюлях метро в грязные лужи. Тоска уже совсем подбирается в душу, ну, что-то очень знакомое, под забытое не пускает. И она растерянно мечется рядом, не понимая, в чём дело. Но я-то знаю. Через несколько дней придёт обязательный, поперёк всех прогнозов, рождественский мороз. Он заставит вспомнить о старых, запрятанных куда-то в свитерах, вернёт утерянный смысл чашки горячего, обжигающего руки чая. и обязательно разрисует наши окна. Управившись с весёлой своей суетой, по-хозяйски заглянув в натопленный и пахнущий пирогами дома, он основательно, хотя и ненадолго, повиснет голубой, похрустывающей на ветру дымкой над нашими православными жилищами. Я зажгу самую главную в моём доме свечу и в тепле её торжественного света открою самую главную в моём доме книгу. На обложке её, в который раз, с тихой радостью прочитаю в благословение и намолитвенную память о святой земле. Открою дорогие странички, вдохну полной грудью праздник святого Христова рождения и сказал им ангел: "Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям". Это Рождество Третья после моего возвращения из Иерусалима. Чем ближе был светлый праздник, тем более томилась душа и замирала от сложного чувства радости и ностальгии, грусти и трепета. Не смогу найти имя этому чувству, но во всей своей сложности оно светло, ибо нет перед чистыми очами праздника места ничему наносному, мелкому, зряшному. Прожить бы так праздником всю жизнь, да не получится». Сервёшься. Два полюса памяти: давний, в котором выбитые на морозе половинки, счастливая дорожка к разодетой ёлке. Была такая мода в моём детстве: вешали на ёлку конфеты, печенье, мандаринки в блестящей фольге. С тех пор как припечаталось: запах мандаринов, Новый год, бабушкины торжественные морщинки, скрип морозного снега за окном, Рождество. и совсем близкое, почти вчерашнее. Вифлеем, святая пещера Рождества Христова, невыносимая жара, пекло, горячий камень в Вифлеемской базилике. А ещё мальчишки-попрошайки. Они забегают вперёд, жалостливо смотрят в глаза и произносят одно слово: шекель. Неуслышанные маневрируют, стуча босыми пятками по асфальту, подбираются с одной стороны, с другой и опять тянут за мызганные ладошки: "Шекель, ну, пожалуйста, один шекель". Помню, измученный от неурядицы дороги, сидела я в посольстве Палестины на Кипре, в душной, пышущей жаром Никосии. И вдруг мой взгляд приковал плакат на стене. На нём простирался старый, невиданный доселе город. Спрашиваю палестинского посла: «А что это за город, Мухаммед?» «Иерусалим», — отвечает он обыденно. Прыгает в груди сердце. Нечаянная встреча, первый колокольчик в дороге. Вот он, совсем рядом, финиш длинного пути, Святой Град. И вот уже грязные детские руки в Вифлееме тянут мне свернутый в рулон плакатик. Шекель, один шекель, синяя дымка над старым городом, как там, на стене в посольстве, лишь поменьше того. Теперь и у меня дома... Висит этот плакат. Что за город? спрашивают гости. Иерусалим. Стараюсь сказать обыденно, но сбиваюсь на любовь и трепет. Иерусалим. Живу здесь почти неделю. На родине Иоанна Крестителя, в горнем монастыре, есть у меня маленькая келья, с иконкой на стене, целование святой Елисаветы и кружечным огоньком лампада над ней. Вчера допоздна читал Евангелие про волхвов, отправившихся поклониться царю Иудейскому, ибо видели звезду его на востоке, про младенца в пелёнках, лежащего в яслях, к которому поспешили пастухи и возвратились, хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было. А сегодня, утомлённый вифлеемским солнцепёком, вхожу в огромный и гулкий храм и не понимаю ещё, что происходит в моей жизни, что-то неподвластное общепринятому смыслу. медленно отсчитываю невысокие ступени вниз. Наверное, я все-таки боюсь этой встречи. Какая-то неясная самой себе сила держит меня у входа. Окунувшись в прохладу святого вертепа, все еще ощущаю спиной палящие лучи осеннего иудейского солнца и, прячась от него, делаю вперед три маленьких неуверенных шага. Со мной матушка горнего монастыря Наталья Милая разумница, чьи длинные тёмные одежды совсем не сковывают её движений, лёгким шагом она подходит к месту рождения Спасителя, покрытому мрамором и обложенному серебром в виде звезды. "Ибо мы видели звезду", говорили волхвы. Опускается на колени и слегка касается губами камня. Потом на несколько секунд припадает щекой к святому месту и перекрестившись, отходит в сторону. вступая место мне. Делаю еще шаг навстречу серебряной звезде. Уже вижу латинскую надпись на камне. Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос. И как от горячего утюга руку отдергиваю свой взгляд от этой надписи. Смотрю вверх, на мраморный навес, на многочисленные лампады, плод усердия и почтения разных христианских народов к данному месту. но поплутав по лампадам, испуганный взгляд опять возвращается к надписи: здесь от Девы Марии, и опять хочется зажмуриться и отступить в полумрак вертепа, спасаясь от счастливой и ответственной минуты. "Что же ты?" шепчет матушка Наталья. "Приложись обязательно, ведь это единственный раз в жизни". "Не могу, недостойно, понимаешь меня, не могу. Вот только постою рядом". Матушка смотрит на меня строго и удивлённо. Ещё секунда, и она скажет слова, до которых мне никогда и ни за что не додуматься. Она спасёт меня этими словами, и успокоившееся в одночасье сердце, благодарно сообщит капиллярам неспешную скорость крови. А ногам лёгкий шаг. Шаг навстречу серебряной звезде в святом вертепе. Недостойно, спросит она, Это же воздух наш, мы дышим им, значит, и дышать мы недостойны. И вот совсем рядом, у самых глаз, маленькая вмятина на камне. Место Рождества Спасителя. Чувствую лёгкий запах ладана, и когда губы касаются тёплого камня, у меня нет уже страха, скованности, комплекса неполноценности. Есть счастливая минута. Как и всякое счастье нам мгновенно. и как всякое счастье вечно, потому что теперь на все отмеренные Господом годы она со мной. Мы встречаемся глазами с Натальей и понимаем друг друга. Она, пережитая мною светлое потрясение, я радость присутствия ее при чужой зарубке счастья. Мы отходим от северной лестницы и несколькими шагами, пересекая пещеру, подходим к маленьким мраморным яслям. Сюда был переложен младенец сразу после рождения именно здесь на расстоянии вытянутой моей руки пастухи нашли его и поспешивши пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца лежащего в яслях вчера при свете лампады строки Евангелия сегодня при свете десятка ламп ат смело бросающих прокопчённый потолок блики живые ясли отделившиеся вдруг от святого писания и ставшие конкретным, можно притронуться предметом. Предмет прост, обыкновенен и очень мал. Именно это трудно постигается умом и почти без усилий принимается взволнованным сердцем. Хорошо, что так. Хорошо. Наш рождественский мороз и вифлеемская духота завязаны в крепкий узел сильного ощущения праздника. Христово Рождество, обуженное до бабушкиных пирогов с капустой и блестящих мандаринок, вдруг раздвинулось до космических размеров и уже не вмещается в сердце, вплескивается из него. Потом вдруг фокусируется в точку, холодное серебро на теплом мраморе. Я опознала его кожей щеки и дрожащими от волнения пальцами. Этот синтез конкретного и беспредельного, наверное, и есть та самая православная вера, которая вела паломников в далекую святую землю за конкретным, и меня привела. И дай-то Бог пусть приведет следом многих других, и пусть будет им всем по вере их. Удивительно, взявший свое начало в маленькой пещерке палестинского Вифлеема, Светлый праздник Рождества Христова, без всякой ностальгии, прописался в далёком курском селе, под Брянском, в стольном городке Киеве, в калужских деревнях, притулившихся под высокими русскими соснами. Он везде желанен, везде свой и везде дома. Может именно поэтому так естественен был и обратный процесс. Калужский мужик, брянский купец, питерский из благородных тянулись к святой земле, как к целительному солнышку, желая во что бы то ни стало затвердить в далекой Палестине свое русское присутствие. Но железобетон безбожной плотины перекрыл животворные ручейки. Им ли ручейкам тягаться с дурной силой примитивной однозначности? Светлый праздник Рождества приходил еще в дома, поскрипывал намытыми половицами, усаживался за уставленный с недью стол. маленькими, теми самыми животворными ручейками были бабушки русских городов всей, передавшие нам внукам прелесть тихого сочельника, детскую всегда сболенность рождественской ночи. Их эти ручейки перекрывать нужды не было, сами иссухли и успокоились на русских погостах. Мы жили без праздника, жизнью постной, определённой, в которой всё объяснимо. Нам объяснили даже, что путеводная звезда выражение образное и не имеет к волхвам никакого отношения. Да и сами волхвы выдумка наподобие сказок и легенд. Но вот проклюнулась, затрепетала, едва не угашший пульс слабеющей руки вновь стал набирать забытую силу. Какие соки подпитали вдруг умирающий организм прежний, те самые, которые могут снести любую возводимую на вранье за пруду пережив эпидемию и ослабев после болезни они вновь обретают под ногами почву чтобы засеять её отборными элитными зёрнами не на суглинке на здоровую перспективную чернозёме и вот уже моя шестилетняя приятельница Варвара важно вздвигает в серьёзном вопросе брови вы придёте ко мне на день ангела питерские друзья приглашают по телефону брось всё приезжай на рождество Главный подарок – дождались. Как веры без посягательств, как дороги в Иерусалим, как возвращенных в алтаре икон и песнопений на клиросе. Дождались Рождества, которое, опомнившись, государство вернуло нам, россиянам. Не ходите на работу, отдыхайте, празднуйте. А мы пойдем в храм. Простоим на все ночны, тесно прижавшись к друг другу. В радости простоим. Будем славить Христа, Пресвятую Деву Марию. подарившую миру спасителя и далёкий святой вертеп с лампадами, озаряющим место рождения сына человеческого. А в далёком моём Вифлееме сегодня на Рождество поют инокини русской женской обители, что в Горне. Вижу, как стоят они рядком, русские женщины с ясными глазами, беззлобным сердцем и своим пониманием очень нелёгкого служения Господа. Матушка Вера выводит праздничный тропарь уверенно, ведя за собой остальных, за что и прозвана Вируня, Пивуня. Ей вторят матушки Татьяна, Еликонида, Фатине. Маленькая пещерка озарена светом и песней. Свет и песня вливаются в удивительное состояние благодати, которое здесь, в Вифлееме, уверенно пережил каждый паломник. А на улице чумазые мальчишки выпрашивают шекель и преданно смотрят в глаза всем идущим в сторону базилики. А на моих окнах мороз — тоненькие филигранные прожилки таинственного узора. Захочу, увижу в нем силуэты бредущих ночной дорогой волхвов и маленькую звездочку, предвестницу праздника. Об одном грущу не дожила до светлого этого дня добрая моя бабушка. рано сгорбившаяся на скотном дворе под тяжестью пудовых с сеном вил и вытянувшая жилы от бесконечной дойки. Как великую благодать принимала она всю жизнь, самое малюсенькое к себе послабление, а должное, заслуженное, как подарок. Вот бы всплеснула руками, вот бы возрадовалась. Гляди, как народ наш уважает, целый выходной дали гуляй не хочу. Одно слово — Рождество.